Глава двадцать вторая Алексей Санч забыл о графине Лидиванне, но она не забыла его. В эту самую тяжелую минуту одинокого отчаяния она приехала к нему и без доклада вошла в его кабинет. Она застала его в том же положении, в котором он сидел, опершись головой на обе руки. — Я нарушила запрет, — сказала она, входя быстрыми шагами и тяжело дыша от волнения и быстрого движения. Я все слышала. — Алексей Александрович, друг мой, — продолжала она, крепко обеими руками пожимая его руку и глядя ему в глаза своими прекрасными, задумчивыми глазами. Алексей Александрович Кмурис привстал и, выпростав от нее руку, подвинул ей стул. Не угодно ли, графиня? — Я не принимаю, потому что я болен, графиня, — сказал он, и губы его задрожали. — Друг мой, — повторила графиня Леди Ивана, не спуская с него глаз, — и вдруг, Брови ее поднялись внутренними сторонами, образуя треугольник на лбу. Некрасивое желтое лицо ее стало еще некрасивее, но Алексей Александрович почувствовал, что она жалеет его и готова плакать. И на него нашло умиление. Он схватил ее пухлую руку и стал целовать ее. «Друг мой», — сказала она прерывающимся от волнения голосом, — «вы не должны отдаваться горю. Горе ваше велико, но вы должны найти утешение. Я разбит. Я убит». — Я не человек более, — сказал Алексей Александрович, выпуская ее руку, но продолжая глядеть в ее наполненные слезами глаза, положение мое тем ужасно, что я не нахожу нигде в самом себе не нахожу точки опоры. — Вы найдете опору. Ищите ее не во мне, хотя я прошу вас верить в мою дружбу, сказала она со вздохом. Опора наша есть любовь, та любовь, которую он завещал нам. Бремя его легко, сказала она с тем восторженным взглядом, который так знал Алексей Александрович. Он поддержит вас и поможет вам. Несмотря на то, что в этих словах было то умиление пред своими высокими чувствами и было то, казавшееся Алексею санчу излишним, новое, восторженное, недавно распространившееся в Петербурге мистическое настроение, Алексею Александровичу приятно было это слышать теперь. «Я слаб, я уничтожен». Я ничего не предвидела и теперь ничего не понимаю. Друг мой, повторяла Лидия Иванна. Не потеря того, чего нет теперь, не это, продолжал Алексей Александрович. Я не жалею, но я не могу не стыдиться перед людьми за то положение, в котором нахожусь. Это дурно, но я не могу. Не могу. Не вы Совершили тот высокий поступок прощения, которым я восхищаюсь, и все, но он, обитая в вашем сердце, сказала графиня Ледиванна, восторженно поднимая глаза, и потому вы не можете стыдиться своего поступка. Алексей Александрович нахмурился и, загнув руки, стал трещать пальцами. Надо знать все, Подробности, — о сказал он тонким голосом, — силы человека имеют пределы, графиня, и я нашел свой предел. Целый день нынче. Я должен был делать распоряжение, распоряжения по дому, вытекавшие, он налег на слово вытекавшие из моего нового одинокого положения прислуга, гувернантка, счеты. Этот мелкий огонь сжег меня, и я не в силах был выдержать. За обедом. Я вчера едва не ушел от обеда. Я не мог перенести того, как сын мой смотрел на меня. Он не спрашивал меня о значении всего этого, но он хотел спросить. И я не мог выдержать этого взгляда. Он боялся смотреть на меня, но этого мало. Алексей Александрович хотел упомянуть про счет, который принесли ему, но голос его задрожал, и он остановился. Про этот счет. На синей бумаге за шляпку ленты он не мог вспомнить без жалости к самому себе. Я понимаю, друг мой, сказала графиня Лизиванна, я все понимаю. Помощи и утешения вы найдете не во мне но я все-таки приехала только за тем, чтобы помочь вам, если могу, если б я могла снять с вас все эти мелкие унижающие заботы. Я понимаю, что нужно женское слово, женское распоряжение. Вы поручаете мне?» Алексей Александрович молча и благодарно пожал ей руку. «Мы вместе займемся Сережей». Я не сильна в практических делах, но я возьмусь, я буду ваша экономка. Не благодарите меня, я делаю это не сама. Я не могу не благодарить, но, друг мой, не отдавайтесь этому чувству, о котором вы говорили, стыдиться того, что есть высшая высота, христианина. Кто унижает себя, тот возвысится. «И благодарить меня вы не можете, надо благодарить его и просить его о помощи. В нем одном мы найдем спокойствие, утешение, спасение и любовь», — сказала она. И, подняв глаза к небу, начала молиться, как понял Алексей Александрович по ее молчанию.